Мир ты единственный, мир мой древний, ты как ветер затих и присел. Вот сдавили за шею деревню каменные руки шоссе. Так испуганно в снежную выбель заметалась звенящая жуть. Здравствуй ты, моя чёрная гибель. Я навстречу к тебе выхожу. Город, город, ты в схватке жестокой окрестил нас как падаль и мрясь, стынет поле в тоске волаокой, телеграфными столбами давясь, жилист мускулу дьявольской вы и легкая чугунная гать. Ну да что же? Ведь нам не впервые и расшатываться и пропадать.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 Ты не даром даешься ножу. Как и ты, я от всюду гонимый Средь железных врагов прохожу. Как и ты, я всегда на готове, И хоть слышу победный рожок, Но отпробует вражеской крови Мой последний смертельный прыжок. И пускай я на рыхлую выбель Упаду и зарою снегу, Все же пище, Песню отмщенья за гибель пропоют мне на том берегу